Часть семнадцатая. А вы попробуйте. Проваливай, куда шел. Неожиданно передумал он. Что так? Мы с тобой потом встретимся. Это когда вы в рабах будете? Размечтался. Жаль. Возможно, научились бы чему-нибудь. Наверное, обидно, что вас раб избил. А девочки? Они не среагировали, а просто ушли в здание. Пришлось самому идти дальше. Шел и думал, зачем я это сделал. Видимо, во мне все еще кипела злость на них. Непонятно, почему он передумал. Наверное, придумал какую-нибудь гадость. Впрочем, мне в здании ничего не грозило, а вот на улице могли запросто что-нибудь придумать. Нужно осторожно ходить одному, как сейчас. В теплицах работы оказалось много. Мы долго со старшей ходили, меняли лампы и ремонтировали светильники. Она отпустила меня уже во второй половине дня, когда сделали большую часть. Выйдя из теплицы, привычно устроился на своем старом месте и закатал рукав. Планшет повторно показал сто тысяч кредов на счете. Теперь создаем новое соединение. Оно сразу затребовало оплату. Ввел оплатить, и креды списались со счета, а мне пришло сообщение с новым логином и паролем. Сразу вышел и зашел уже под ним. Скорость сразу стала намного выше, и из кинфермы больше не видел, куда и зачем я хожу. Вычерстил все данные об этом счете и решил посмотреть, что происходит у Искина фермы. В моей карточке оказались два новых доклада на меня. Первая от водительницы комбайна с записью того, что случилось с подразбитой техничкой. Она все записала и переслала Искину. Вот так. А я хотел вместе с ней бежать. Второй был от Лаи с этой же записью и комментарием, что она предупреждала, что я задумал побег. Больше ничего нового не нашел. Новые охранники торчали у себя в помещении и о чем-то болтали между собой, рассматривая экраны. Наша охрана сидела у себя. Фил привычно орал на Дилара. Не найдя ничего интересного, отправился обратно в мастерскую. Не успел выйти на дорогу, как почувствовал опасность. Совсем непонятно, чем это вызвано. Впереди абсолютно пустая дорога, по обеим сторонам которой произрастал колгиз. Свернул с дороги и стал осторожно двигаться вперед между рядами Калгиза. Прошел совсем немного, как у самой дороги заметил дроида, стоящего среди ровных рядов Калгиза. Этот дроид обычно выполнял роль охранника и дежурил около глайдеров новых охранников. Раньше я его хорошо рассмотрел, в надежде угнать один из глайдеров. Этот дроид был переделкой технического дроида, а технического у него осталось только ходовая и корпус. На место штатных манипуляторов на него установили две небольшие пушки и добавили небольшую нашлепку сверху. В ней находились четыре камеры для кругового обзора. Решили прикончить меня, когда я буду возвращаться. Раз вы так, значит, я так. Осмотрелся вокруг и нашел валун побольше. Их здесь хватало. Колгиз, когда рос своими корнями, выталкивал их на поверхность. После чего стал подкрадываться к дроиду вместе с валуном. Еще раньше я понял, что у дроида есть мертвая зона между камерами, а здесь стволы колгиза хорошо прикрывали меня. Дроид так и не понял, что по нему шарахнул сверху. После моего первого удара валуном вся нашлепка наверху ушла в корпус, после чего я пнул его, и дроид упал вперед, а валуном раздолбал ему две гусеницы вместе с приводами, после чего прошелся по корпусу. Хотел достать иски, но он был глубоко спрятан. Напоследок погнул оба ствола, закинул валун подальше и, с чувством выполненного, долга пошел в мастерскую. Новые охранники стояли около входа. «Привет, девчонки! Это снова я! Все бездельничаем?» «Поработали бы, что ли, хотя бы для виду!» Судя по их удивленным лицам, они совсем не ожидали меня больше увидеть. Подождал немного и продолжил. «Классные у вас глайдеры стоят! Может, вы меня на них покатаете? Потом как-нибудь, не сейчас!» «Сейчас у меня работы много, в отличие от вас». После чего, так и не дождавшись от них ответа, пошел в гараж. В мастерской Фил и Хау меня уже ждали. «Ты зачем наемников дразнишь?» — спросил Хау. «Мщу им за мою физиономию». «Заканчивай с этим». «Как скажешь». «Это правда, что ты их избил?» «Три-один было в мою пользу, но начальник у них нечестно дрался». «Понятно. Думал, вечером будут разборки из-за дроида». Но ничего подобного не произошло. Все было тихо. Это меня стало волновать. Они точно очередную пакость задумали. Впрочем, утром вместе с остальными техниками шел в мастерские, и ничего не произошло по дороге. В мастерской Фил иногда просил что-то принести со склада. На этом все. Гараж пустовал. Кроме нас на работу никто не ходил. В остальное время я изучал сеть. Теперь у меня был свой прямой доступ к нее». В первую очередь меня интересовали вопросы, связанные с рабством. Оказалось, что это не пожизненно, а только на двадцать лет. Потом рабовладелец должен отпустить раба и даже выплатить ему тысячу кредов, чтобы тот добрался куда-то и мог на них жить первое время. Вообще срок рабства зависел от суммы долга. Мне стало непонятно, как у меня появился долг и откуда он мог появиться. Вот только никаких данных об этом у искренней фермы не было. Выяснилось, что Геннар мне сказал все точно. Любой раб может выкупиться без всяких проблем. Но здесь имелось много нюансов. Как я думал раньше, и многие писали об этом, раб мог выкупиться, но в реальности не мог. У него все сразу заберут. Все имущество раба принадлежит его хозяину. Если выкупаться, правильно использовать или посредника, или юриста. Но и они могут обмануть и просто присвоить себе креды. Требовалось, чтобы посредник договорился с хозяином, а потом кто-то заплатил ему за работу и сам выкуп. Опять здесь тоже были нюансы. У каждого раба была заявленная цена выкупа. Но владелец мог и не согласиться продать его по этой цене. Это была просто ориентировочная цена. Когда это прочитал, сразу нашел ферму в сети, и там действительно обнаружился список рабов, а также стоимость их выкупа. Около меня красовалась цифра в 30 тысяч. С учетом того, что за меня заплатили 8, цифра явно завышена. Впрочем, на фоне остальных она средняя. Все стоили немного больше или меньше. Около каждого было время оставшееся им провести в рабстве. У некоторых девушек оно было совсем небольшим, им оставалось провести меньше года в рабстве. И цена на них совсем низкая. У меня красовалась цифра 19 лет, семь месяцев и два дня. Мой срок в рабстве был по полной программе на 20 лет. Причем время считалось не по времени планеты, а по всемирному времени. Только сейчас я понял, какие бонусы здесь получали. Бонус у раба только один. Это время, проведенное в рабстве. Продолжив читать форум, узнал, что некоторые хозяева обманывали. Вначале выпускали, а потом снова захватывали в рабство, когда раб был им нужен и ценен. Имелось множество уловок, и многие ценные рабы проводили в рабстве очень продолжительное время. Весь вечер думал, как мне поступить. Ошибиться нельзя, второго шанса не будет. Может, выкупиться из рабства и потом потребовать компенсацию? Такая возможность тоже была. Ведь я никому ничего не должен. Вот только кто я? И стоит это делать или нет? Впрочем, нужно вначале выбраться отсюда. Решил действовать с самого утра. У мастерских Фил подозрительно посмотрел на меня единственным глазом и спросил... «Ты не знаешь, случайно, что случилось с дроидом у наемников?» «Каким дроидом?» — ответил ему и сделал невинное лицо. «Дроид-охранник у них был. Какой-то варвар над ним поработал. Есть весомое подозрение, что этот варвар ты. Не видел я никакого дроида. И потом, что они за наемники, если за собственными дроидами проследить не могут?» «Тоже верно. Что они сидят здесь?» «Слетали бы, уничтожили вторую штуковину». Говорят, она улетела и больше не прилетала. Ждут, когда вернется. Которую сбили. Забрали ее оттуда? Говорят, что нет. В рот, скорее всего. Где-то они ее припрятали. Тоже так думаю. Они там все с этими штуками, стреляющими молниями были. Стримеры эти штуки называются. Они вырубают любую электронику, но действуют на очень близком расстоянии. Буду знать. Для человека они опасны? «Наэросеть могут сжечь. Для тебя не опасно». «Не знаешь, раненая женщина у них выжила?» «Лечится у Зира». «Она пока говорить не начала, я думал, мужик». «Вначале тоже так подумал. На женщину совсем не похожа. Скажи, ты близко видел эту сбитую штуку?» «Нет». Близко я не рискнул подходить. Посмотрел издалека и обошел. «Не заметил, у нее повреждения были?» «Вроде. Наверное, их вторая сделала, когда по парочке наемников стреляла». Что с третьей техничкой? То же самое. Сзади и сбоку две большие дыры и много мелких. С какой стороны? С правой. Там заднюю ногу практически оторвало. Это плохо. Кабина почти целая осталась. Правда, она сама скоро от старости развалится. Что, совсем старая? Выглядела очень старой. Наверняка самую дешевую купили. Он занялся ремонтом и стал раздавать задания остальным техникам. Когда закончил с этим, отправил меня за запчастями. Они пытались собрать из трех комбайнов одну техничку, но много чего не хватало для нее. Когда принес ему запчасть, что он просил, тихо сел в углу и ушел в сеть. Мне требовался посредник. Вот только когда зашел в сеть и запустил поиск, сразу выдало огромное количество посредников. Поняв, что сделал что-то не то, ограничил поиск этой планеты. Все равно оказалось много. Поискал на форуме, кто с кем имел дело. Отобрал одного. Спрятавшись в кабине одного из комбайнов, вызвал его. «Добрый день». «Чем могу помочь?» ответила мне, видимо, его секретарь. «Меня интересует адвокат Вилкист. Хотелось бы с ним пообщаться». «По какому вопросу?» «Посреднические услуги». «Соединяю». На экране появился юрист в возрасте. «Меня зовут Вилкист». «Чем могу вам помочь? Мне нужны посреднические услуги, чтобы выкупить одного разумного из рабства. Мне сказали, что вы занимаетесь такими услугами». «Действительно, занимаюсь. Стоимость ваших услуг можете озвучить?» «Это зависит от того, кого вы собрались выкупать. Некоторые сделки очень сложные. Кто он, можете озвучить?» «Дикий». «Дикий? Зачем он вам? Простите, я некорректно выразился, просто никогда не выкупал диких». «Значит, я буду первым». «Так что, возьметесь?» «Данное на него можно?» «Можно», — отправил данное. «Вижу, получил». «Хороший интеллект. Не понимаю, почему низко стоит». «Все просто. У него была повреждена нейросеть, и другую нейросеть не установить. Вот его я и хочу купить. Сколько это будет стоить?» «Пять тысяч за мои услуги. Здесь все включено, и оформление и переговоры. «Это дорого». Он сам стоит десять от силы. Мои услуги дорого стоят. Мне придется провести сложные переговоры. Неизвестно, как все сложится. Готов заплатить означенную сумму, но вы будете должны доставить его до столицы. Я согласен. Перечисляйте озвученную сумму и сумму выкупа. Нет. Вначале договор на оказание услуг. Потом оплата по договору. «Выкупную сумму оплачу отдельно после заключения сделки и договора выкупа». Он был явно разочарован, когда я это сказал. Видимо, он понял, что разговаривает со мной. «Тогда лови договор и подписывай его». «Знаешь как?» «Знаю, но вначале я все проверю». «Конечно». Сравнил договор, что был выложен на форуме, с тем, что он выслал. Оказалось, что он отредактировал один пункт. Убрал пункт о возврате средств, если не получится выкупить. Пришлось вернуть, как было. Добавил один пункт из стандартного договора. У вас его не хватало. Вижу. Готова подписать такой вариант? Лови. Пришел уже подписанный им договор. Еще раз проверил. Внес свое имя и приложил палец к планшету. Подписал. Отлично. Перечисляй первые пять тысяч вот на этот счет. Ввел нужную сумму, и она списалась по счету. Оплатил. Вижу. Что будешь делать, если она не захочет продавать тебя за эту сумму? Торговаться? У меня кредо в обрез. Как с тобой связаться? Сам с тобой свяжусь. Через пару часов, не раньше. Хорошо. Эти два часа тянулись очень долго. Наконец я не выдержал и снова вызвал его. Ну, что я могу тебе сказать? Переговоры оказались очень тяжелыми. Эти дамочки очень долго и упорно торговались и не хотели тебя продавать. Не знаю, чем ты им так понравился. Я не мог им понравиться. Они ненавидят нас. Даже так? Не знал. Но ты им все равно чем-то приглянулся. Можно покороче? В общем, согласились они только на 35 тысяч. На меньшее не согласны. Можешь оплатить такую сумму? С трудом. Тогда оплачивай. Вот договор и счет к нему. Посмотрел договор. Он оказался стандартный. Ничем не отличался от того, что был на форуме. Владелица нужная мне, и я заплатил по счету. Хотя этот адвокат однозначно врал мне про тяжелые переговоры. Но решил, что не стоит торговаться. Оплатил. Тогда жди. Скоро тебя должны отпустить. Как же доставка до столицы? Мы ведь договорились? Ах да, доставка. Сейчас узнаю у них, как мне тебя забрать. Экран погас ненадолго. И через пару минут он вернулся. Они завтра заберут тебя с фермы и передадут мне... «Так что жди». «Хорошо». До вечера сидел, учил логины и пароли на всякий случай, после чего удалил с планшета второго пользователя и почистил все следы за собой. Утром меня разбудил Дилар, и мы вместе привычно пошли завтракать. Все было тихо, и никто за мной не прилетел. Сильно расстроенный этим обстоятельством, вместе с техниками пошел на работу. «Меня обманули, и никакого выкупа не было». Вчера записи переговоров и документы сохранил в сети, но как мне отсюда потребовать выполнения их обязательств. У меня на счете, конечно, оставались еще креды, но наверняка они будут разбираться, откуда они у меня и как я смог связаться с этим адвокатом. Остается один вариант — побег. Думал, в гараже меня ждет разговор об этом с Халом и Филом, но ничего не произошло. Фил привычно выдал мне планшет и отправил за очередной запчастью на склад. Хала вообще в гараже не было. Вначале хотел вызвать этого юриста и высказать ему все, что я о нем думаю. Но решил этого не делать. Все равно это ничего не могло изменить. Было горько и погано. Совсем никого не хотелось видеть. Ушел в кабину комбайна и там сидел. Включил игру и делал вид, что играл. — Хал, Фил, где вы? — услышал я голоса хозяек.